Глава 7 Вечеринка удалась на славу. Богатый стол с необычными яствами и обильной выпивкой был накрыт на огромной гондоле, медленно плывущей по просторам между островами. Была уже ночь, небо мягко светилось серебристым сиянием звезд, среди которых царила овальная диадема туманности. Кроме Яролины и Чейна, в вечеринке участвовали три пары – мужчины и женщины. Ночью ночи все были уже изрядно навеселе. В Холандске офицер оказался компанийским парнем, знавшим бездну анекдотов и готовым на любую озорную проделку. После нескольких бутылок его потянуло на пение. И сейчас он сидел, обнявшись с соседкой Чейна, очаровательной девушкой по имени Ланьях, и распевал с ней во все горло развеселую песню на галактое. В ней говорилось о любви, о цветах, вздыханиях при луне и прочих, на взгляд чейно, пустяках. Он любил совсем иные песни, о мужестве звездных волков, их славных набегах, об опасностях поджидающих героях в безднах галактики и, конечно, о богатой добыче. Тем не менее. Вхолландцы ему понравились своим добродушием и непоказным гостеприимством. Планета также была не дурна. Она была более удалена от местного солнца, красного гиганта, чем Кхарлар, и поэтому имела более мягкий тропический климат. Чейн сидел, развалясь в мягком кресле, погрузив руку в воду. Гондола тихо скользила по темным Водом – реки, в которой отражались причудливые созвездия. Легкий ветерок доносил с берегов едва различимых во мгле островов неприличные запахи цветущих деревьев. В одном из таких тропических оазисов, где располагалась вилла родителей Ролина, и началась эта славная перушка которая, похоже, закончится только к утру. Он внезапно вспомнил предостережение Дилула. Его наказ держать ушки на макушке, и только усмехнулся. Что стоящего он мог услышать в пьяной болтовне местной богемы? «Чейн, почему вы грустите?» — услышал он внезапно нежный голосок лнях. «Мне так приятно с вами разговаривать, ведь у нас в последние годы бывает так мало чужеземцев, особенно знаменитых торговцев».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 Только не обижайтесь. Но природа как-то странно вас устроила. Волосы у землян почему-то не белокурые, как у нас, в холландцев. С а самых разных цветов. Даже черные, как у вас. Красная, а порой и до черноты загорелая кожа. Бр. Голос и лынях звучало отвращение, но она, тем не менее, ласково улыбалась чейму, словно не находя его уродливым. Чейн внезапно вспомнил о варганской девушке Граали, самый прекрасный из созданий женского пола, которую он до сих пор встречал, но сейчас, насмотревшись на грациозных вхоланок, он вдруг засомневался в этом: Да, у Грали было сильное мускулистое тело с тяжелыми бедрами, золотистая кожа. Красивой форма голова, нагло обритая по варганской моде. Но... Но так ли уж это и красиво, как ему до сих пор казалось? Гандула тем временем причалила к берегу одного из островов, где царило бурлящее веселье нескончаемого карнавала. Ярлин немедленно захотел присоединиться к общему веселью и вместе со своими гостями смешался с праздничной разодетой толпой. Вскоре они вышли к шумному базару, нескольких десяткам пестрых шатров, расположенных под пышными деревьями, разукрашенными гирляндами огней. Чейн с любопытством глазил по сторонам. Его поразило, как нарядно одевались в Их короткие до колен туники были украшены причудливыми узорами из самоцветов, а волосы были плетены шамчужные нити, кожа сверкалась сибребристым блеском. Друзья остановились около праздничного стола, расположенного под ветвистым деревом. Пока они утоляли жажду прекрасными фруктовыми винами, Яролин, не обращая внимания на сердитый взгляд ланиах, увлек Чейна в сторону и, дружески обнимая, начал изливать душу. «Если бы вы знали, мой друг, как я вам завидую!» Заплетающимся языком говорил он, «Вы побывали в глубинах галактики, посетили десятки самых разных миров». А я? Я вынужден довольствоваться жалким барахтанием в нашей провинциальной системе на примитивных планетолетах. Лицо Эролина прозовело от выпитого вина, да и сам Чейн чувствовал, что изрядно пьян, и все же он старался быть настороже. «Не понимаю, о чем вы толкуете?» — удивительно спросил он. «В хол же имеют звездолеты. Я самых видел в космопорту. Но их очень, очень мало. Только самые знатные люди могут служить на них. Но когда-нибудь я буду среди них. Буду!» К ним подошла скучающаяся лыньях и капризно сказала...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 Встречались фокусники, искусно жонглирующие серебряными колокольчиками. На их головы падал дождь ароматных цветов, мгновенно вырастающих и тут же опадающих с деревьев, и вино, и бурлящее веселье толпы, и танцы. Наконец они забрели в корчму, расположенную в низком и длинном, похожем на барак здании, внутри царил полумрак, красивым и тусклыми, красноватым светом стены и желтоватыми огнями жаровни. Яролин осмотрелся вокруг мутным взглядом и внезапно с приветственным криком пошел в дальний конец длинного стола. Эй, пьям! Сколько лет мы не виделись, дружище! Пойдем!» — Рейн, я вас познакомлю с этим парнем, вам будет любопытно с ним поболтать. И Ролин, нежно обнимая Чейна на талия, повел его в другой конец комнаты, где перед кружкой вина и куском жаркого на глиняном блюде сидел приземистый в холонец. Рядом с ним на лавке сидело странное существо, прикованное к руке хозяина тонкой цепочкой. Его пухлое тельце имела форму репы с двумя маленькими ножками и остроконечной, без признаков шеи и головы, с мерцающими глазками и детским капризным ртом. Дружески поздоровавшись с пиамом, Яролин представил ему чейно и с довольным видом опустился на лавку, с любопытством поглядывая на спокойно сидящего рядом существо. И пиам... «Зачем ты доскаешь с собой это чучело?» — спросил он. «А он что, умеет разговаривать?» И «Еще как!» — хрипящим голосом ответил пиам, прикладываясь к кружке с вином. «Даже на галакта! Смышленый подлец! Знаешь, Иролин, сколько монет он мне заработал!» «Монет?» — заинтересовался Иролин.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 «О да, о да, да, да!» Затараторил монотонный уродец. «Я вижу, вижу, вижу людей с золотистыми волосами их полеты на маленьких кораблях а к странной планете, огромной планете, о-о-о, с бесконечными пустынями, а заснеженными горами, редкими поселениями. Около каждого находится свой космопорт».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 с безразличным видом потягиваю вино из кружки. — Хорошо, проверим, — предложил Чейн, недобро усмехнувшись. — Пусть попробует прочитать сейчас мои мысли. Держу парей — ему не удастся, потому что он — записной шарлатан. Он пристально взглянул на репообразное существо, с ненавистью думая.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 Я вижу, вижу, ничего, я не вижу, ничего, о да-да-да, ничего. Хозяин странного существа был явно смущен. В первый раз с ним случилась такая шутка, иролин Начал оправдываться он. И что на него нашло? Ничего, прям бывает. Рассмеялся иролин и дружески похлопал в халанца по плечу.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 «Нет, дружок, это тебе было интересно разнюхать, что за мысль у меня в голове. Потому-то ты и затащил меня в эту грязную корчму. Делула был прав, с тобой надо держаться на настороже». На его лице не отразилось и тени тревоги. Вскоре Чейн уже беззаботно хохотал над чьей-то незатейливой шуткой, подмигивая раскрасневшийся линьях, которая явно была к нему неравнодушна. У него в голове сложился план действий, и он стал опрокидывать стакан за стаканом так, чтобы это все заметили. — Эй, Чейн, не увлекайтесь! — рассмеялась в линьях, выразительно прижимаясь к нему. — Впереди еще вся ночь! Чейн глупо усмехнулся.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 «Я сейчас вернусь, друзья!» произнес он заплетающимся языком. И не очень уверенной походкой пошел в дальний угол зала, где находился туалет. Сзади до него донеслись смешки Яролины. «Похоже, наш новый друг недооценил в холландского вина». Дойдя до входа в туалет, Чей обернулся и заметил, что за ним никто не следит. Тогда он быстро прошмыгнул,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 чтобы не иметь последствий на этом мире и неприятностей с Ди Лула. Толстяк охнув, медленно завалился на бок, увлекая за собой отчаянно взревевшего уродца. — Эй ты, заткнись! — с яростью подумал Чейн. — Если будешь вести себя тихо, я не причиню тебе вреда. Уродец немедленно замолчал и раболепно поклонился, согнув свои коротенькие ножки. Чейн выхватил конец цепочки из рук неподвижно лежащего в холландца, а затем оттащил его в темный переулок между двумя темными сараями. Уродец захныкал, но Чейн успокаивающе похлопал его по остроконечной макушке, мысленно сказав ему «Не тревожься, приятель». — Скажи, зачем твой хозяин привел тебя в эту корчму? — О-о-о, да, — ответил уродец, дрожа всем телом. Я, — Я знаю, золотые монеты, много золотых монет. — Хм, можешь ты прочитать мысли тех, кто находится сейчас в таверне? — О-о-о, да, да, — запищал уродец, хотя в его голосе зазвучало сомнение.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 с которым я недавно подходил к тебе. Вот он сидит рядом с красивой девушкой, за ближним концом стола. «О, да, я вижу, этот Чейн, почуя ловушку, он смог, ведь он выглядит таким простаком». «Жаль, ничего не вышло. Мне придется докладывать Храндирину, что наши подозрения не оправдались. Нам не повезло, что Чейн делает в туалете так долго. Может, его тошнит. Надо пойти и убедиться. Он мог сбежать». Чейн торопливо захлопнул дверь и вновь пошел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 — Мне бы не хотелось, чтобы ты вновь вернулся к хозяину. — О, да, да, да. — Что ж, тогда будь здоров, малыш. Он без труда разорвал стальную цепочку и снял ее с руки уродца. Тут быстро семеня коротенькими ножками немедленно исчез в соседнем темном переулке. А сам Чейн торопливо пошел назад к Орчме, ведь его друг Яролин... Так тревожится о нем».